Бернар Бинно. На следующий день, сразу после завтрака, дама решила поиграть с моховой бородой в мяч. Игра заключалась в том, что дама пускала маленький резиновый мяч по полу и кричала: "Апорт!" А моховая борода должен был приносить его. В такую игру дама раньше играла со своей собакой, а слово "апорт" означает "принеси" и применяется при тренировке собак, чтобы приучить их приносить и подавать разные предметы. Сначала игра в мяч доставляла мыховой Бораде даже некоторое удовольствие, но понемногу утомительная и однообразная беготня порядком надоела. Он уже собирался решительно отказаться от игры, но в это время вдруг раздался звонок, и дама отправилась открывать дверь. "О, сестра Кирси", послышался из прихожей её радостный голос. "Какая приятная неожиданность!" Ха-ха, почему это неожиданность? Удились гости. Вы вчера позвонили мне и пригласили посмотреть на вашего нового любимца. Ах, да, верно, улыбнулась дама. Конечно, конечно, но знаете, этот любимчик требует такой заботы и внимания, что обо всём остальном я просто забываю. — Прекрасно вас понимаю, — любезно сказала сестра Кирси. — Когда я завела Бино, со мной происходило то же самое. Гостья вошла в комнату, и маховая борода увидела, что ее сопровождает огромная собака с умной мордой — Сенбернар. Это и был Бино. — Лежать, — приказала собаке сестра Кирси. Но Бино не послушался. Он заметил маховую бороду. С величайшим достоинством он подошел к маховой бороде и обнюхал его. Маховая борода улыбнулся. Собака сразу понравилась ему. Он дружески погладил Бино по голове и тихо сказал «Ложись». На этот раз Бино моментально повиновался и улегся у ног маховой бороды. Но сестре Кирси такое повиновение не понравилось. — Ха-ха! Фу, стать, строго приказала она и пояснила даме: "Обученная собака должна слушаться только одного человека". Бино неохотно поднялся и, словно извиняясь, посмотрел на муховую бороду. "Так, значит, ласково сказала сестра Кирси. А теперь лежать". Бино выполнил приказание. Дама внимательно наблюдала за происходящим. И тут ей ужасно захотелось показать сестре Кирси, что её собственность не чуть не хуже собаки. Она подошла к Муховой бороде и скомандовала: "Муховая борода, лежать". Муховая борода продолжал стоять как соляной столб. "Лежать", повторила дама. Но маховая борода продолжал стоять. Внутри у него все бурлило и кипело. Ему сказали лежать. И рассудок повелевал ему слушаться, чтобы таким образом усыпить бдительность дамы, чтобы она не догадалась о намерении бежать. А бежать надо, в этом нет сомнений, но чувства восставали против доводов рассудка чувство собственного достоинства не подчинялось рассудку и ничего не поделаешь чувство собственного достоинства оказалось сильнее рассудка И я не лягу заявил моховая борода На щеках у дамы появились красные пятна Ты должен лечь наставила дама я тебе приказываю И а я не лягу повторил моховая борода Дама подняла руку. Она была очень рассержена и хотела даже ударить, но в последний момент всё-таки овладела собой и натянутой улыбаясь сказала, обращаясь к сестре Кирсе: "Видите, мой малыш иногда бывает упрямым, и мне придётся ещё немало потрудиться над его воспитанием". О, «О, да!» — сказала сестра Кирси. «Воспитание — дело долгое и серьезное. Вы представить себе не можете, как я научилась с Бино, прежде чем он стал такой воспитанной собакой». Моховая борода тем временем уселся возле Бино и стал его почесывать. «Вы только взгляните», — сказала сестра Кирси даме. «Они так подходят друг к другу! Я не раз думала, не завести ли мне ребенка, ну, бино для компании. Но, с другой стороны, если родится мальчик, вдруг он станет дразнить бино, когда подрастет». Дама ничего не ответила и пошла на кухню варить кофе. Вскоре они с сестрой Кирси усели за столик, и разговор пошел о вопросах воспитания, а также о многом другом. Моховая борода наклонился к уху Бино. «Если бы ты только знал, как я несчастен!» Чуть слышно прошептал он. И Бино сочувственно посмотрел на него большими умными глазами. Казалось, он прекрасно понимает, как тяжело моховой бороде. Это до глубины души тронуло моховую бороду, и, продолжая почесывать Бино, Он задумался о своей горькой судьбе. Правда, если взглянуть со стороны, жаловаться особенно не на что. Дама окружил его заботой и вниманием, его хорошо кормили, и он мог пользоваться всеми квартирными удобствами, кроме телефона, трогать который ему было строго-настрого запрещено. И на недостаток свежего воздуха жаловаться не приходилось, на ночь дама вывешивала его сумки за окно, где приятно обдувал мягкий ветерок. И всё-таки всё-таки жизнь здесь была совершенно невыносимой. Он был оторван от природы, по звукам и запахам, которые мучительно тосковал. Но самое главное, он был оторван от друзей, без которых вообще не мыслил себе жизни. И тут Мухавая Ворода насторожился. Знаете, я вчера видел этих э, муфту и полботинка, сказала сестра Кирси. У мховой бороды заколотилось сяца. Значит, муфты и пол ботинка всё ещё где-то неподалёку. Значит, он, мховая борода, вовсе не покинет друзей. Муфты и пол ботинка помнят о нём. В это он, конечно, верил, но убедиться ещё раз было необыкновенно приятно. Дамо настороженно взглянула на мховую бороду, но тот сделал вид, что ничего не слышит, и продолжал сосредоточенно почесывать бино. Я думала, они уже уехали, сказала дама, понижая голос. Не хотите ли ещё кофе? Полчашечки, пожалуйста, ответила сестра Кирси. И знаете, где я их встретила? У себя на работе в больнице. В больнице? Моховая борода чуть не вскрикнул, но в последний момент успел спрятать лицо в шерсти бино. Как они оказались в больнице? Что могло случиться? У них что-нибудь серьёзное? Поинтересовалась дама. А когда я видела их в гостинице, они выглядели вполне здоровыми. Они сейчас вполне здоровы, пояснила сестра Кирси. В больнице они просто навещали своего знакомого. Это какой-то служащий зоопарка, на него слон наступил. Слон? удивилась дама. Да, кивнула сестра Кирси. В жизни всякое бывает. Дамы продолжали беседу. Они больше не говорили ни о муфте с полботинком, ни о служащем зоопарка, а обсуждали разные происшествия. Маховая борода вернулся к своим думам. Муфта и полботинка где-то совсем рядом, наверное, ищут его. Но ведь это не значит, что он сам может сидеть, сложа руки и ждать, когда друзья найдут его. Неужели он и впрямь ничего не сумеет придумать, чтобы обрести желанную свободу? И вдруг Вдруг моховую бороду осенило, и он тут же забыл обо всём. Рядом лежит бино, Сен-Бернар бино. А разве Сен-бернары не те благороднейшие из собак, что всегда помогают несчастным? Даже в самый страшный буран Сен-бернары ходит по опасным тропам, отыскивая заблудившихся и обречённых на гибель людей и спасают их. Сенбернары лучшие спасатели из всех собак, думал моховая борода. И один из них лежит сейчас здесь совсем рядом. И если Бино, как и все остальные сенбернары, родился на свет для того, чтобы спасать людей, почему бы ему для разнообразия не спасти Инексетраля? Моховая борода потихоньку подвигался всё ближе к Бино. И тот, словно угадав его мысли, лёг на бок, так что моховая борода крепко прижалась к животу собаки. Великолепно! Моховая борода прекрасно спряталась в густой шерсти сенбернара. Как раз в этот момент дамы и сестра Кирси закончили беседовать. К сожалению, мне пора, сказала сестра Кирси, вставая из-за стола. После обеда мне на работу в больницу. Дама тоже встала, чтобы проводить гостью. Было очень приятно увидеться, сказала она. Заходите почаще. Сестра Кирси рассеянно взглянула на бино. Идём, бино. Муховая борода прямо отцепенила от напряжения, судорожно держась за шерсть бино и изо всех сил прижимаясь к собаке. Ему удалось засунуть ноги за ошейник, стало немного удобней бинно поднялся он сделал это несколько медленнее чем обычно но сестра кирси ничего не заметила затем бинно направился в прихожую и мыховая борода напрягая все силы держался за него дама уже открыла дверь и протянула сестре кирсе руку всего доброго сказала она до свидания ответила сестра кирси пожимая даме руку Ну, где же ваш маленький воспитанник? Разве он не придёт попрощаться со мной? Дама огляделась. Э-э, наверное, спрятался где-нибудь в уголке, извиняясь, улыбнулась дама. Наверное, ему стыдно, что вёл себя так глупо. Упрямился. Ну что же, улыбнулась сестра Кирси, пока они способны стыдиться, ещё не всё потеряно. Муховая борода вздохнулся облегчением. И тут сестра Кирси погладила Бино и сказала, не без злорадства. «Тебе, Бино, стыдиться нечего. Будь вежлив, попрощайся с хозяйкой». Бино прекрасно понял эти слова, потому что вежливо прощаться его научили еще в щенячьем возрасте. Он твердо знал, что надо сделать – сесть на задние лапы и, помахав правой передней лапой, два раза приветливо тявкнуть. Именно так Бино и поступил». Но результат получился неожиданный. Вместо того, чтобы восхищённо кивнуть собаке, дама испуганно закричала: "Муховая борода!" Тут муховую бороду увидела и сестра Кирси. Жалкий и беспомощный, бедный Некситраль вниз головой висел на широкой груди Сенбернара. "Стыдна, муховая борода!" — сказала дама, и в ее голосе прозвучал упрек. Маховая борода понял. Попытка бежать провалилась. Он уныло плюхнулся на пол и пробормотал. — Я просто хотел немного прогуляться. Он не думал, что дама ему поверит, но продолжал упрямо твердить. — Я хотел немного прогуляться. Дама не отвечала. Сестра Кирси почувствовала неловкость и поспешно ушла, уводя с собой девушку бино